Такой была предыстория, насколько им удалось восстановить ее по полученным сведениям. Брайерс и его сотрудники считали, что так все и происходило в действительности. Не было никаких данных о том, что деньги попадали куда-то еще, кроме леди Эшбук. Возможно, некоторую часть получал Лоузби. Им не удалось проследить, как забирали деньги, а потому они все еще не знали, кто был контролером. У них были только предположения, несколько предположений. Возникали и новые предположения о мотиве убийства, но у Брайерса все время оставалось такое ощущение, как будто он никак не может вспомнить слово, которое вертится на кончике языка. Брайерс продолжал рассказывать Хампре все, что он знал или подозревал в связи с делом. Но он умолчал о том, что у него была еще одна причина командировать старину Бейла в Нью-Йорк. Надо было дать ему возможность выпутаться из истории, в которую он попал. Брайерс был крайне щепетилен по отношению к своим подчиненным, и поэтому ничего не сказал Хамфри, хотя свою тайну такого рода он поверил бы ему без всяких колебаний. Он добродушно намекал на осложнения, вызванные появлением в полицейских силах бойких молодых женщин. У Хамфри осталось впечатление, что какой-то молодой инспектор, ловкий и пронырливый, вроде Шинглера, связался с одной из своих сослуживиц. Истина была более неожиданной. Такую связь завел Бэйл, этот респектабельный столб общества с внешностью священника. Молодые сотрудники твердо считали Бэйла нудным старикашкой и ничего не замечали. А он умел ловко заметать следы, но Брайерсу было известно, что Бэйл с тихим достоинством председательствовавший на совещании своей группы, затем возвращался в кабинет и вел телефонные разговоры, уже отнюдь не столь тихие, со своей женой. Беда была в том, что он как будто извлекал из всего этого массу удовольствия. Порой, возвращаясь домой к больной жене, Брайерс не мог подавить вспышки зависти. Тем не менее, он попытался исправить положение. Поездка в Америку могла образумить Бейла, но, как скоро убедился Брайерс, из этого ничего не вышло. По возвращении Бейл, казалось, только еще больше вошел в азарт. Брайерс криво улыбнулся. «Мораль!» не разыгрывай из себя Бога. В результате Бэйл, пожалуй, запутался еще больше и еще больше наслаждался ситуацией, хотя никто об этом не догадывался. Добрые намерения Брайерса принесли только один положительный результат. Теперь, если Бэйлу придется уйти в отставку раньше времени, пенсию он получит немного побольше. Утро снаружи было мутно серым от дождя, и казалось, что морг залит пронзительно ярким светом. Но Хамфри не почувствовал себя легче. Запах, только ли дезинфицирующих средств, не способствовал повышению настроения. Ему еще никогда не приходилось бывать в морге, странное место для встречи. Но пришел он не напрасно. Когда Фрэнк Брайерс что-нибудь обещал, он держал слово. И с самого начала он разговаривал с Оуэном Морганом, патологоанатомом, так, словно Хамфри был своим. О Моргане он слышал от Брайерса, но видел его впервые и почему-то не ожидал от него такой бьющей через край энергии. И уж, конечно, он не ожидал взаимного подкалывания, которое для Моргана и Брайерса стало такой же частью привычного ритуала, как пожелание доброго утра. У Брайерса была официальная причина побывать у Моргана, не связанная с делом об убийстве леди Эшбрук. На свои вопросы он получил исчерпывающие ответы менее чем за десять минут. «Очень хорошо», — сказал Брайерс, — «значит, с этим покончено». И тут же перешел на другую тему. «Да, кстати, Таффи, вам что-нибудь известно про медика по имени Перриман? «А конкретнее?» «Он был врачом леди Эшбрук. То-то фамилия показалась мне знакомой». — Наверное, я видел ее в деле. Морган прекрасно улавливал подтекст. — А он тут замешан? — Мы исключаем тех, кто не замешан. Это было сказано не только Моргану, но и Хамфри. Он пока еще не вычеркнут. — А что-нибудь получше метода исключения вы не нашли? — Если вы всерьез верите, будто Господь наградил вас умом, так лучше бросьте эту работу, а мы подыщем прозектора посообразительнее. Отпарировав, как положено, столь же дружеской подковыркой, Морган сказал, «Я про него ничего не знаю, но могу навести справки». «Так наведите, если без особых хлопот, но специально времени не тратьте. Это ведь на всякий случай». Хамфри не сомневался, что Брайерс никаких сведений получить не рассчитывал, и вопрос был задан только ради него. Брайерс хотел показать, что ничего не скрывает. Новый обмен шутливыми оскорблениями, и они попрощались с Морганом. На улице все так же сеялся дождь. Фрэнк Брайерс указал на кафе напротив. «Я там уже бывал, в общем, сойдет». «Будь он не при исполнении служебных обязанностей, кафе вряд ли сошло бы». Все освещение исчерпывалось неоновой трубкой над стойкой, не слишком приветливо отражавшейся в мокром асфальте одно из тех крохотных кафе, где все сведено к голому минимуму. Они отнесли чашки кофе с молоком, молока было заметно больше, чем кофе, на столик с цинковой крышкой. Фрэнк на работе забывал про еду, но пользовался случаем перекусить, если выпадала такая возможность, и теперь купил два завернутых в целлофан бутерброда с ветчиной. Было уже около половины одиннадцатого, и он съел их оба. Спросив Хамфри, как ему показался Морган, он разразился похвалами, уже без дружеских поношений, только похвалами. Хамфри ждал. Утро пока было вступлением, типичным для Брайерса. Теперь вступление кончилось, и предстояло услышать что-то новое. — У меня есть для вас кое-что, — сказал Фрэнк, понизив голос, — хотя в кафе, кроме них, никого не было. — Ну? — Тот вечер лоузби и близко к дому леди Эшбрук не подходил. — Это точно? Точнее некуда. Разве что мы с вами просидели бы с ним и Гимсоном всю ту проклятую ночь. Это их история чистая правда. Брайер сговорил с некоторым раздражением, словно ему напрасно морочили голову. Но раздражение раздражением, а он был прирожденным рассказчиком, и описывал пусть мелкую, но победу их метода, полной гордости за них всех. Ребята копали и копали, ничего не упуская. Как он уже говорил Хамфри, они перебирали все контакты в этом плане, а их хватает, — сказал он с профессиональной усмешкой. Одно, другое, третье, массажные салоны, танцклубы, посредники, нудная работа для ребят. Очень долго все было впустую. Потом кто-то начал нащупывать следы Дугласа Гимсона. Три-четыре года назад Гимсон был в обращении. Крейсировал, как сказали некоторые осведомители. Потом куда-то исчез. Может быть, перестал крейсировать. Один тип про него что-то трепал. Личность этого типа установили лет около тридцати. Фамилия Дарбли, может быть, и не своя. Рабочие сцены подрабатывал натурщиком. Истерик. Ребята на него нажали. Он брал у Дугласа Гимсона деньги. «В клубах!» — выкрикнул он. Дарбли нравилось получать деньги. Рано или поздно Гимсону это должно было надоесть. Угрозы, В прежние времена, возможно, не обошлось бы и без шантажа, теперь это так не опасаются, да и вообще, по мнению Фрэнка, Дуглас Гимсон на шантаж не поддался бы. А потому Дарбли стал телефонной язвой. Полиция с этим постоянно сталкивается. Таких случаев тысячи. Дарбли звонил в клубы Гимсона, респектабельные клубы, и театральным голосом спрашивал, здесь ли сейчас такой секой капитан Гимсон. Раза два являлся к Гимсону на квартиру, узнавал, что тот где-то обедает, выведывал где и по телефону декламировал тот же вопрос. Он, по-видимому, считал, что Дуглас Гимсон от него откупится, если он пообещает прекратить свои звонки. Кроме того, слежка за Гимсоном превратилась у него почти в манию. Чуть ли не каждый вечер до начала спектакля он прятался где-нибудь у его подъезда. И то, что он оказался там в ту июльскую ночь, вовсе не было случайным совпадением. «Как только ребята это выяснили», — сказал Брайерс, — «они взялись за дело всерьез. Он закатывал истерики и очень им не нравился. Они нажали посильнее. Подключились руководители группы. Один раз в допросе принял участие сам Фрэнк, но я, собственно, не требовался, работала группа. Довольно скоро они извлекли один факт. Дарбли видел, как Лоузби, которого он помнил с того времени, когда был с Гимсоном в мирных отношениях, вошел в тот вечер в подъезд. Около пяти часов, сказал он, что примерно совпадало со временем, которое назвали полицией Лоузби и Гимсон. Дарбли оставался на своем посту так долго, что чуть было не опоздал в театр. Лоузби еще не ушел. Таким образом, его показания согласовывались с утверждением Лоузби, что он провел у Гимсона весь вечер и всю ночь, а также и все воскресенье, но это уже значения не имело. Возможно, и по чистой случайности, — заметил Фрэнк, — но кто-то из ребят спросил Дарбли, а что он еще делал в тот вечер? Дарбли ответил, что это их совершенно не должно интересовать. Они сразу же проявили настойчивый интерес. Что он делал в тот вечер? Он потерял власть над собой и завизжал. А что, по-вашему, делает рабочие сцены? Может, сами хотите попробовать, что он еще делал? Что еще? Что еще? И Фрэнк, и Хамфри знали технику такого допроса, как свои пять пальцев. Один из допрашивающих повторял. Звонили по телефону. Сколько раз? Дарбли пришел в ярость. Сколько раз? Сколько раз он звонил о капитане Гимсоне? Понадобилось больше часа, чтобы Дарбли сознался, что он во время спектакля звонил из театра на квартиру Гимсона пять раз. Ему не понравилось, что туда заявился этот лорд Лоузби. Он спрашивал, дома ли капитан Гимсон. Какие слова употреблял, какая разница. Они же знали, кто я обезжал Дарбли. Да, да, да. Кто брал трубку? Да, да, да. То один, то другой. Так друг у друга и вырывали, сказали полицейские. А там два аппарата. А после театра? Он опять звонил? Да, да, да. И не один раз? Да, да, да. До какого часа? Он не помнил. До полуночи? Кажется. После полуночи? Да, да, да. Пока они не отключили телефон. На их месте, заметил Хамфри, я бы сделал это гораздо раньше. Брайер сказал, что спросил у них, почему они этого не сделали. Оказывается, Гимсон ждал звонка матери. По правде сказать, довольно неожиданное подтверждение, продолжал Хамфри, но достаточно убедительное, верно? Да, абсолютно. Кстати, я спросил у них, почему они мне сами не сказали, это сэкономило бы нам много человека часов. Они ответили, что упоминали о телефонных звонках, но, безусловно, о содержании их и не заикнулись. Не то бы мы быстро разобрались. Но почему они предпочли молчать? Это уж вы мне скажите, вам эти люди лучше известны. Позже Хамфри пришло в голову, что Лоусби при всем своем бесстыдстве, возможно, стыдился попасть в смешное положение. О том, когда Дарбле начал свою слежку, они с Гимсоном знать не могли и не догадывались, что она может оказаться для них полезной, но в любом случае попасть в более смешное положение им было бы трудно. Надеюсь, вы объяснили им, что они вели себя как полные идиоты, пытаясь что-то скрыть. Конечно. Брайерс улыбнулся самой жесткой своей улыбкой, и еще я сказал ему, Дугласу Гимсону, что не стоит ему заводить приятелей вне своего круга, больше шансов вляпаться в такую вот историю. И снова в голосе Брайерса зазвучало раздражение. Ну, с этим мы во всяком случае разобрались, но кое в чем мы допустили промашку, и по моей вине, Хамфри, по моей вине. Вот что угнетало его все утро, подумал Хамфри. Брайерс радовался успехом, но неудачи задевали его заживое, что, возможно, способствует эффективности, но не душевному покою. «С этой, со сьюзен до «До чего-то мы, возможно, не докопались!» И тут Брайерс принялся сердито излагать ситуацию. Сердито, но по-прежнему ясно и четко. «На своей выдумке Сьюзен настаивать перестала, естественно, другого выбора у нее не было», — сказал Брайерс. Теперь она заявляет, что просто перепутала даты. Брайерс, отнюдь не успокоившись, отвлекся, чтобы охарактеризовать поведение Сьюзен. Теперь, когда она надежно прибрала Лоузбе к рукам, сказал он ей, в высшей степени наплевать, где он провел ту ночь. Ее это совершенно не трогает. Затем Брайерс вернулся к теме. В общем, они знают, сказал он, когда Сьюзен встретилась с Лоузбе и согласилась обеспечить ему алиби. Где-то во второй половине дня в понедельник, но ее выдумка обеспечила алиби и ей самой. Теперь от этой истории камня на камне не осталось. Только суть не в этом, сказал Брайерс, и продолжал еще более зло. «А важно, где наша барышня на самом деле была в субботу вечером. Беда в том, что мы могли что-то упустить. Нет ошибки хуже, чем сложить руки и думать, будто тебе известно все, что нужно. И тем не менее, люди раз за разом на этом попадаются». Мы продолжали копаться с Лоузби, но ее басню в сущности проглотили, то есть считали, что во всяком случае часть вечера она провела с ним, до тех пор, пока не разобрались с Гимсоном, вина только моя. Ну а где же она была? Сложность в том, что и тут получается какая-то чепуха. Возможно, мы упустили шанс, что ее не опознали бы. Но все выглядело настолько неправдоподобным, что мы не стали разбираться дальше. Хотя Фрэнк Брайер совинил только себя, говорил он так резко, словно разноса заслужил Хамфри, который был тут вовсе ни при чем. И что дальше? У Хамфри был большой опыт в обращении с начальством, которое допустило промах. Возможно, был шанс, что ее опознали бы, но слишком маловероятный, чтобы отнестись к нему серьезно. Квартира в проходном дворе за садом старухи. Один жилец упомянул, что они с женой пошли поужинать в ресторан и видели во дворе какую-то девушку. В субботу вечером около восьми. Вернулись они что-то между половиной одиннадцатого и одиннадцатью, точно не помнили. Девушка им показала, что та же самая все еще расхаживала. Особого внимания они на нее не обратили. Средний рост, одета модно, в брюках. По такому описанию только искать. Со на ней незнакомы даже не слышали о ее существовании. Нет, почему в Лондоне никто никого не знает? Фотографии? Да-да, может быть и она, может быть и не она. Кстати, ребята ее об этом спрашивали, но она только засмеялась. Тогда еще она повторяла свою первоначальную версию только без Лоузби. Не могла же она спать в квартире, которой они с Лоузби иногда пользовались. Это, между прочим, правда. Она всегда подкрепляет свои басенки фактами. Не могла же она спать там и одновременно расхаживать по проходному двору, верно? Ну, тогда казалось, что этим заниматься не стоит. А теперь уже поздно. Если они тогда ничего не разглядели, то через два месяца и подавно. Это же не слишком правдоподобно. Спасибо за объяснение. Если она чего-то ждала там несколько часов, то в дом явно не входила. Мы и сами до этого додумались». Хамфри ответил на эту шпильку легкой улыбкой. Следовательно, можно с достаточной уверенностью считать, что прямо она не замешана. Никто не станет после убийства часами прогуливаться рядом с домом, разве что сумасшедший. Ну, она понормальнее вас. До этого мы тоже кое-как додумались. Да, не слишком правдоподобно, и уж, конечно, маловероятно, чтобы эта девушка дожидалась, пока не вернется мужчина, живущий в какой-то из квартир. Нам тоже так показалось. Если каким-то чудом задумчиво продолжал Хамфри, это действительно была Сьюзен, не исключено, что она знала, кто был в доме, или думала, что знает. Учите лягушку плавать. Это было сказано уже почти добродушно, потом Фрэнк спросил. — Вы считаете, что это была она? — Если это была она, — ответил Хамфри, — она должна была заметить кого-то или что-то. Именно Франк, более цепкий, чем Хамфри, распознал еще одну возможность, которую в то утро заслоняло многое другое, он подхватил. Если она кого-то видела, мы сможем наверстать упущенное время, а упущено его уже достаточно. Конечно, придется на нее нажать. А она станет говорить? Стать-то станет, но вот будет ли она говорить правду, вопрос другой. Все в том же промозглом октябре, два дня спустя после посещения морга, Хамфри услышал у себя на лестнице быстрые шаги. Эти шаги он узнал бы где угодно. Кейт не предупредил его, что придет. Был ранний вечер, значит, она только что вернулась из больницы. Войдя в комнату, она поцеловала его и быстро заговорила, точно отрепетировала эти слова и не хотела, чтобы он ее перебил. Я по-прежнему не могу пойти на все, чего вы хотите. Я не хочу, чтобы вы неправильно истолковали мой приход, но ждать без конца — это бессмысленно. Если не все, то хотя бы часть. Она не притворялась, не оправдывалась, не искала опоры в выдумках. Хафлер растерялся. Обычное спокойствие покинуло его. Молча, обнявшись, они прошли в спальню. Разделись, словно давно уже были мужем и женой, и плоть была добра к ним. Потом, лежа в объятиях с помолодевшим лицом, Кейт шепнула, «Как хорошо! Всегда, всегда, когда захочешь!» По стеклам хлистал дождь, сгущалась ночная темнота. «В такую ночь хочется искать приюта в постели!» Кейт блаженно вздохнула. Потом чмокнула его в щеку и сверкнула на него своей непочтительной ухмылкой. «Я все время кадала когда же ты наконец решишься», — сказала она. Он высвободил руку и шлепнул ее. Плоть была такой же непочтительной, как она. Плоть была добра к ним. Уютные минуты в полумраке, перестук капель по стеклу, постельная болтовня. Она сказала, «Я хотела бы поговорить с тобой». Он приподнялся, но она сказала, «Нет, сперва оденемся, я не хочу, чтобы мы отвлекались, и, пожалуй, прежде выпьем, ладно?» Они почти не говорили, пока не вернулись в гостиную, Кейт в аккуратном рабочем платье, Хамфри в своем обычном костюме, оба с рюмкой в руке. Словно сговорившись, они сели не рядом на диван, а в кресло напротив друг друга. «Я стараюсь быть честной», — сказала она, — «только это труднее, чем хотелось бы». — Я тебе доверяю, ты знаешь, — сказал он. — Да знаю, и я доверяю тебе абсолютно, но все равно это трудно. — Я хочу тебя всего целиком, — вдруг вырвалось у нее. — Мы ведь подходим друг для друга, правда? Она сказала это чуть неуверенно. Ей было очень нужно, чтобы он ответил то, что ответил. Я это давно знаю. По-моему, я давно Только я боялась, что вдруг обманываю себя, ведь я не такая уж находка, верно? Ты слишком строга к себе. Вовсе нет, но нельзя сказать, чтобы мужчины дрались из-за меня. Потому что дураки. Хамфри уловил ее недоверие к себе, как к женщине, и решил ему не потакать. Спасибо. выражение ее лица было непривычно кротким. Но все равно я знаю, что мы созданы друг для друга. Это чудо, но я не могу не верить в него. Иногда, и потому было бы еще чудесней, чем я мечтала даже дать тебе все, что ты хочешь. Но я не могу, пока не могу. Вот что я пытаюсь тебе сказать. Ты должен быть терпелив. Я тебя ужасно люблю, но я ведь не вполне свободна. Хамфри сказал напряженно, но мягко. Ты все еще его любишь? Нет, не так, как тебя, но прожив с человеком пятнадцать лет, невозможно порвать все связи сразу. Я все-таки должна о нем позаботиться. Любовь моя, ты сильный человек и всегда умел обходиться без чужой помощи, ведь так? Очень близко, слишком близко к тому, что сказал Лурия в тот вечер в пивной, думал Хамфри, а она повторяла. «Ты же все можешь сам, по-настоящему!» Она улыбнулась в ответ на его улыбку, но механически, а он нет, он совсем беспомощен. «Но согласись, так не может продолжаться вечно!» «Нет», — сказала она громко, — «речь не об этом. Я что-нибудь придумаю. Я долго не выдержу, особенно если ты хочешь, чтобы я была только с тобой». «Для меня тут нет никаких «если», — сказал Хамфри, — и ты это знаешь не хуже меня. А вот для тебя. Ты же не можешь сказать мне, когда ты хотя бы надеешься стать свободной. Даже сегодня, сейчас не можешь, ведь так? Не сердись на меня, потерпи еще немножко, обещаю тебе. Я так люблю тебя, и я все сделаю». Хамфри глядел на нее и верил. Более того, он хотел верить. Любовь всегда несет в себе спокойную убежденность, противостоящую неопределенности будущего. «А пока...» — начала она с твердостью, которой не чувствовала. «Что пока?» «Пока тебе придется довольствоваться тем, что у нас есть». Он глядел на нее, не отвечая. «Ты так хорошо умеешь извлекать всю полноту, даже из немногого», — сказала она, словно упрашивая. «Ты же сам знаешь, что у тебя...» «Талант быть счастливым!» «Если так ответил Хамфри на этот раз с обычной своей улыбкой, то, должен признаться, я очень ловко его скрывал». Он добавил, «Девочка моя, это у тебя талант быть счастливой, какого я ни у кого не встречал. Именно это, в частности, мне сразу в тебе понравилось». Но к ней уже вернулись обычная решимость, смелость и трезвость. «Будем надеяться», — сказала она, — «что он пригодится нам обоим». И продолжала. «Пока я еще не могу сделать всего». «Пока очень долгий срок. У нас будет не так уж мало. Я почти всегда могу найти время, вот как сегодня и подольше». «Он что-нибудь знает?» «Не имею ни малейшего представления». «Правда?» «Тебе я лгать не стала бы». Не имея ни малейшего представления, никаких вопросов он задавать не будет. Мы можем видеться очень часто. Лучше, чем ничего. Это было сказано с саркастической нежностью. Да-да, постель, когда хочешь, я ведь уже сказала. Она нахально ухмыльнулась, как мартышка. Полезно обоим. М да. Не думай, будто я не знаю, что не даю тебе всего, чего ты хочешь. Ты ведь никогда не получал полностью того, чего хотел, ведь так? Господи, не понимая, почему. Уж ты-то был создан прожить хорошую жизнь. Господь тут ни при чем, — сказал Хамфри. — Если кто-нибудь и виноват, то я сам. Что-то не так в характере, в душевном складе. В общем, что-то да не так. Чепуха, милая, чистейшая чепуха, просто не везло. Она помолчала, а потом сказала, заставляя себя признаться. Мне ведь тоже мало доставалось того, чего я хотела. Я догадывался. Она поколебалась. Мне неприятно быть нелояльной по отношению к нему, сказала она. Даже теперь, но пойми одно, душевной близости между нами не было с самого начала, даже в том, что, казалось бы, зависело от меня. Ты, наверное, считаешь, что я была очень практичной? Вовсе нет. В юности у меня были всякие заветные мечты. Хамфри снова вспомнил рассуждения и советы Алика Лурии и пожалел, что Алик Лурия не может послушать этот разговор. А Кейт продолжала. «Ты знаешь, как он всегда заботится о своем здоровье». Хамфри засмеялся. «Ну так, года четыре назад, — сказал Кейт, — когда мне было лет 35-36, он поговорил со мной очень серьезно. Он беспокоился из-за своего давления». Он посоветовался с врачом, необходимо принять меры, чтобы его давление не повышалось, иначе он не сможет мыслить, иначе его жизнь может оборваться раньше срока. И потому он вынужден спросить меня, буду ли я возражать, если мы прекратим супружеские отношения. Хамфри не сомневался, что Монти употребил именно эти слова. Хотя прекращать особенно было нечего. А что-то ответило спросил Хамфри просто и нежно. Согласилась, конечно. Я считала, что обязана совсем соглашаться, хотя это было не так, то уж легко. Я ведь не то, чтобы очень холодная женщина, как ты, возможно, только что обнаружил. Она фыркнула, он тоже засмеялся, удовлетворенный, может быть, с предвкушением. Вскоре можно было вернуться в постель. Они ничего по-настоящему не выяснили. Она попыталась объяснить, Ну что, собственно, обещание на будущее. Но они верили друг другу и более того, испытывали безмятежную радость, словно хотя бы сегодня им достаточно было одного настоящего. Им надоели объяснения, как бывает после супружеской ссоры, хотя они и не ссорились. И вот тогда рассеянно, словно бы, для того, чтобы переменить тему, Хамфри заговорил про Сьюзен. Он уже давно полагался на Кейт, как на надежную союзницу, а теперь это разумелось само собой. И он рассказал все, что полиция знала или подозревала о том, где была Сьюзен вечером в ту субботу. Довольно-таки неожиданно Кейт кивнула, внимательно глядя на него. — Не понимаю. Ты правда веришь, что это была Сьюзен? Болталась во дворе? — Ты ее гораздо лучше знаешь, чем я, как по-твоему? Она стала расспрашивать его про Альби, Лоузби. Неопровержимо сказал он, весь тот вечер, а, возможно, и весь следующий день, Лоузби провел с беднягой Гибсоном. Лоузби меньше всего можно было назвать чистым, но в одном отношении он чист. В тот вечер он не входил в дом своей бабушки. «Я воспитанно как-то не по нынешним временам», — сказала Кейт, вспоминая отца, добропорядочного офицера старой закалки. Что бы он сказал про Лоузби? Лоузби, свободная душа, мы с тобой кое в чем ограничены. Совсем свободные души встречаются не так уж часто, даже теперь. Ну, если это свободная душа, Господь избави меня от них. Но если с Лоузби все ясно, то где же была Сьюзен? В понедельник с Лоузби разрабатывая эту версию «Субботней ночи», которую он и она затем изложили полиции, как было сообщено Хамфри, с самыми откровенными подробностями. Хамфри, не слишком любивший смаковать непристойности, тем не менее пересказал кое-какие детали. Кейт расхотался. «Ну и девчонка!» — воскликнула она. Но все-таки где была с Юзом в субботу? И почему после всего этого лоузбина не ней женился? Ни Хамфри, ни Кейт не могли понять, как она в конце концов подцепила его на крючок.